Как бы мужественно РКП не боролась с буржуазией, мы должны сказать то же, что сказал товарищ Радык в одной русской статье относительно Гельца. Если кто-нибудь хотя бы анархист героически борется с буржуазией, то это, конечно, большое дело. Но если сотни тысяч борются с гнусной провокацией, с социалпредателями и буржуазией, то это настоящий шаг вперёд. Гилц Макс 1889-1933 годы. Немецкий левый коммунист. В 1920 году руководил вооружённой борьбой рабочих Фоктланд, да, Средняя Германия. против Капповского путча. За анархистские тенденции был исключён из КПГ. В марте 1921 года возглавил вооружённую борьбу рабочих отрядов в округе Биттерфельд, Мерзебург, Гале, Средняя Германия, за что через выучайным судом был приговорён к пожизненному заключению. В 1922 году, находясь в тюрьме, снова вступил в КПГ. с 1929 года вскоре после освобождения из заключения жил и работал в СССР. Страница 29. Очень важно относиться критически к своим ошибкам. Мы с этого начали. Если кто-либо после борьбы, в которой участвовали сотни тысяч, выступает против этой борьбы, и поступать так, как лебедь, то его нужно исключить, это и было сделано. Но мы должны отсюда вынести урок. Разве мы подготовили наступление? Радек, мы не подготовили обороны. Да, о наступлении была речь только в газетных статьях. Эта теория в применении к мартовскому выступлению в Германии в 1921 году была неверна. Мы должны в этом сознаться. Но вообще-то теория революционного наступления отнюдь не является ложной. Мы победили в России, и притом с такой легкостью, потому что подготовили нашу революцию во время империалистической войны. Это первое условие. Десять миллионов рабочих и крестьян были у нас вооружены, и нашим лозунгом был «немедленный мир во что бы то ни стало». Мы победили потому, что широчайшие крестьянские массы были настроены революционно против крупных помещиков. Социалисты-революционеры, сторонники второго и двух с половиной интернационалов были в ноябре 1917 года большой крестьянской партией. Они требовали революционных средств но как настоящие герои второго и двух с половиной интернационалов не имели достаточно мужества, чтобы действовать революционно. В августе и сентябре 1917 года мы говорили: теоретически мы боремся с эсерами, как и прежде, но практически мы готовы принять их программу, потому что только мы можем осуществить эту программу. Как мы сказали, так мы и сделали. христианство настроенное против нас в ноябре 1917 года после нашей победы и пославшее большинство социалистов-революционеров в учредительное собрание было нами завоёвано, если не в течение нескольких дней, как я ошибочно предполагал и предсказывал, то во всяком случае в течение нескольких недель. Разница была не велика. Укажите мне в Европе страну Где вы могли бы привлечь на свою сторону большинство крестьянства в течение нескольких недель? Может быть, Италия? Смех. Если говорят, что мы победили в России, несмотря на то, что у нас была небольшая партия, то этим только доказывают, что русскую революцию не поняли и что совершенно не понимают, как нужно подготавливать революцию. Страница 30-я. Первым нашим шагом было создание настоящей коммунистической партии, чтобы знать, с кем мы разговариваем и к кому мы можем иметь полное доверие. Лозунгом Первого и Второго Конгрессов было «Долой центристов!» Если мы по всей линии и во всем мире не разделаемся с центристами и полуцентристами, которых мы в России называем меньшевиками, тогда нам недоступна даже азбука коммунизма. Нашей первой задачей является создание истинно революционной партии и разрыв с меньшевиками, но это только подготовительная школа. Мы созываем уже третий конгресс, а товарищ Троцкий не твердит по-прежнему, что задача подготовительной школы заключается в том, чтобы гнать, преследовать и разоблачать центристов и полуцентристов. Благодарю покорно. Мы этим уже достаточно занимались. Мы сказали уже на втором конгрессе, что центристы являются нашими врагами. Но ведь нужно же идти вперёд. Вторая ступень будет заключаться в том, чтобы, сорганизовавшись в партию, научиться подготавливать революцию. Во многих странах мы не научились даже тому, как овладевать руководством. Мы победили в России, потому что на нашей стране было не только бесспорное большинство рабочего класса. Во время выборов в 1917 году с нами было подавляющее большинство рабочих против меньшевиков. Но и потому, что половина армии непосредственно после захвата нами власти и 9/10 крестьянской массы в течение нескольких недель перешли на нашу сторону. Мы победили потому, что приняли не нашу аграрную программу, а эсервскую и осуществили её на практике. Наша победа в том и заключалась, что мы осуществили эсервскую программу. Вот почему эта победа была так легка. Разве у вас на западе могут быть подобные иллюзии? Смешно. Сравните же конкретные экономические условия, товарищ Терачини, и все вы, подписавшие предложения о поправках. Несмотря на то, что большинство так быстро ощутилось на нашей стороне, трудности, вставшие перед нами после победы, были очень велики. Мы всё же пробились, потому что не забывали не только наши цели, но и наши принципы, и не терпели в нашей партии лиц молчавших о принципах. и говоривших о целях, динамических тенденциях и переходе от пассивности к активности. Страница 31. Ведь может нас обвинят в том, что мы таких господ предпочитаем держать в тюрьме. Но иначе невозможна диктатура. Мы должны подготовить диктатуру, а это состоит в борьбе против подобных фраз. И подобных поправок. Смех. Повсюду в наших тезисах говорится о массе. Но, товарищи, нужно ведь понимать, что такое масса. ГКРП, товарищи слева, слишком злоупотребляют этим словом. Но и товарищ Терочини, и все те, кто подписался под этими поправками, тоже не знают, что нужно понимать под словом «масса». «Я уж и так говорю слишком долго». Мне хотелось бы по этому лишь сказать несколько слов о понятии массы. Понятие массы изменчиво, соответственно, изменению характера борьбы. В начале борьбы достаточно было нескольких тысяч настоящих революционных рабочих, чтобы можно было говорить о массе. Если партии удаётся вовлекать в борьбу не только своих членов, Если ей удается встряхнуть и беспартийных, то это уже является началом завоевания масс. Во время наших революций бывали случаи, когда несколько тысяч рабочих представляли собой массу. В истории нашего движения, в истории нашей борьбы против меньшевиков, вы найдете много таких примеров, когда в одном городе было достаточно нескольких тысяч рабочих, чтобы сделать явным массовый характер движения. Если несколько тысяч беспартийных рабочих, обычно живущих обывательской жизнью и влачащих жалкое существование, никогда ничего не слыхавших о политике, начинают действовать революционно, то перед вами масса. Если движение распространяется и усиливается, Оно постепенно переходит в настоящую революцию. Мы это видели в 1905 и 1917 годах, во время трёх революций. И вам также ещё придётся убедиться в этом. Когда революция уже достаточно подготовлена, понятие массы становится другим. Несколько тысяч рабочих уже не составляют массу. Это слово начинает означать нечто другое. Страница 32. Понятие массы изменяется в том смысле, что под ним разумеют большинство, и при том не простое лишь большинство рабочих, а большинство всех эксплуатируемых. Другого рода понимание недопустимо для революционера. Всякий другой смысл этого слова становится непонятным. Возможно, что и маленькая партия, например, английская или американская, хорошо изучившая ход политического развития и ознакомившаяся с жизнью и привычками беспартийных масс, вызовет в благоприятный момент революционное движение. Товарищ Радык в качестве хорошего примера указал на забастовку горнорабочих. Речь идёт о стачке английских горняков в апреле-июне 1921 года. 24 марта 1921 года английское правительство приняло акт о прекращении государственного контроля над шахтами, введённого в годы войны. Через неделю, 31 марта, шахта владельцы угрожали локдаутом. предъявили рабочим ультиматум, сводившийся к снижению заработной платы на 30%, а в некоторых районах до 50%. 1 апреля шахтёры прекратили работу. В стачке приняло участие более миллиона человек. В первый же день стачки в стране было объявлено чрезвычайное положение, и в угольные районы направлены войска. Рабочие ведущих отраслей промышленности и транспорта решили провести 15 апреля забастовку солидарности, однако реформистские лидеры профсоюзов отменили забастовку. День, когда реакционные профсоюзные вожди сорвали стачку, английский рабочий класс назвал чёрной пятницей. Рабочие и горняки продолжали борьбу ещё в течение 9 недель, но в конце июня вынуждены были капитулировать. Если такая партия выступит в такой момент со своими лозунгами и достигнет того, что за ней последуют миллионы рабочих, то перед вами массовое движение. Я не отвергаю безусловно того, что революция может быть начата и весьма малой партией. и доведена до победного конца. Но надо знать, какими методами привлекать на свою сторону массы. Для этого необходима основательная подготовка революции. Ну вот товарищи выступают с заявлением «немедленно отказаться от требования больших масс». Необходимо объявить борьбу таким товарищам. Без основательной подготовки вы ни в одной стране не добьетесь победы. достаточно совсем маленькой партии, чтобы повести за собой массы. В известные моменты нет необходимости в больших организациях, но для победы надо иметь сочувствие масс. Мне всегда необходимо абсолютное большинство, но для победы, для удержания власти необходимо не только большинство рабочего класса. Я употребляю здесь термин рабочий класс в западноевропейском смысле, то есть в смысле промышленного пролетариата, но и большинство эксплуатируемых и трудящихся сельского населения. Подумали ли вы об этом? Находим ли мы в речи Трачени хотя бы намёк на подобную мысль? В ней говорится лишь о динамической тенденции, о переходе от пассивности к активности. Касается ли он хотя бы одним словом продовольственного вопроса? А между тем рабочие требуют пропитания, хотя они могут многое переносить и голодать, как мы это видели до известной степени в России. Мы должны поэтому привлечь на свою сторону не только большинство рабочего класса, но и большинство трудящегося и эксплуатируемого сельского населения. Подготовили ли бы это почти нигде. Страница 33. Итак, я повторяю, я должен безусловно защищать наши тезисы, и эту защиту считаю для себя обязательной. Мы не только осудили центристов, но и изгнали их из партии. Теперь мы должны обратиться против другой стороны, которую тоже считаем опасной. Мы должны сказать товарищам правду в самой вежливой форме, и в наших тезисах это сказано любезно и учтиво, так чтобы никто не почувствовал себя оскорблённым. Перед нами стоят сейчас иные, более важные, чем травля центристов, вопросы. Этого вопроса с нас хватит, он уже немного надоел. Вместо этого товарищи должны были бы научиться вести настоящую революционную борьбу. Германские рабочие уже приступили к этому. Сотни тысяч пролетариев героически сражались в этой стране. Всякого выступающего против этой борьбы необходимо немедленно исключить. Но после этого не следует заниматься пустым разглагольствованием. А необходимо немедленно же начать учиться, учиться на совершенных ошибках тому, как лучше организовать борьбу. Мы не должны скрывать наши ошибки перед врагом. Кто этого боится, тот не революционер. Наоборот, если мы открыто заявим рабочим: "Да, мы совершили ошибки", то это значит, что впредь они не будут повторяться, и что мы лучше сумеем выбрать момент. Если же во время самой борьбы на нашей стране окажется большинство трудящихся, не только большинство рабочих, но большинство всех эксплуатируемых и угнетённых, тогда мы действительно победим. Продолжительные бурные аплодисменты. Газетный отчёт напечатан 5 июля 1921 года в Правде. номер 144 и «Известия» в ЦИК, номер 144. Полностью напечатано 8 июля 1921 года в бюллетене Третьего Конгресса Коммунистического Интернационала, номер 11. Печатается по тексту книги «Третий Всемирный Конгресс Коммунистического Интернационала. Сценографический отчет. Петроград, 1921». 22 год